Глава восьмая «Приветствую тебя, усталый путник!» — изрек продавец маскарадных костюмов. Вернее, так его понял Дэнни. Разобрать было сложно, на продавце были доспехи, и его голос приглушал шлем. «А, это ты!» — добавил он, поднимая забрало. Дэнни подошел ближе. «А где Барри?» — спросил он, наглядываясь. Временно одолжил его старому вдовцу по имени Грэм. Что ж, пиратским вечеринкам все возрасты покорны. Костюм он не взял, уточнил продавец. Только Барри. Что за... Я не задавал вопросов. Нам нужны деньги. Понял, кивнул Дэнни. Что тут у вас самое дешевое? Сударь, позвольте мне бросить взгляд на те товары со скидками, дабы удовлетворить вашу просьбу. Продавец повернулся к вешалкам у себя за спиной и принялся перебирать костюмы. Вытащив один, он положил его на стойку. «Как насчет этого?» Дэнни нахмурился. «Это же нацистская форма». «Мы предпочитаем говорить исторически точный военный костюм», поправил его продавец. «Это исторически точная нацистская форма». «Ну, если вдаваться в детали, то да». «Ее хоть кто-нибудь брал на прокат?» поинтересовался Дэнни. «Кажется, принц Гарри». «Ясно». Честно говоря, я ищу что-то такое, в чем меня не побьют. Продавец снова перебрал вешалки и достал костюм-тройку с синим галстуком. В другой руке он держал взъерошенный светлый парик. Но ну? «Что «ну?» — не понял Дэнни. «Как тебе?» «Что это?» «Ясное дело, костюм Бориса Джонсона». «Я же сказал что-нибудь такое, в чем меня не побьют», — сказал Дэнни. А, «Значит, нет. Значит, нет». «Кому вообще придёт в голову одеться Борисом Джонсоном?» «Никому», — согласился продавец, — «поэтому костюм такой дешёвый. Дайте что-нибудь другое». Мужчина принялся перебирать вешалки в третий раз и выложил на стойку чёрно-белый костюм с маской. «И что это такое?» — уставился на наряд Денни. Раздался лязг металла. Продавец задумчиво постучал пальцами по стойке. Затем он пошарил в поисках ярлыка и, обнаружив его на внутренней стороне костюма, пожал плечами, насколько позволяли доспехи. «Это панда», — прочитал он. «Вы уверены?» «Нет». «Но так здесь написано». Денни с сомнением уставился на костюм. «Если это и была панда, то самое грустное из всех, что он когда-либо видел» прожившая исключительно долгую жизнь, полную разочарований, измен и проигрышных ставок. Костюм воняет. Дэнни непроизвольно поморщился. «Врать не стану!» — покачал головой продавец. Какой-то студент брал его на прокат для недели первокурсников и его вырвало прямо на костюм. «Не пойми неправильно, он абсолютно чистый, просто слегка попахивает и гермейстером, и кислятиной». «Сколько вы за него хотите?» Продавец на мгновение задумался. «Десятку?» «Даю пять фунтов». «Десятку и костюм Бориса Джонсона в подарок». Дэнни вытащил из кармана смятую банкноту и положил на стойку. «Пятерка», — отрезал он. «По рукам», — кивнул продавец. Дэнни заперся в кабинке общественного туалета в парке и начал свое неуклюжее перевоплощение. Дважды он чуть не угодил ногой в унитаз, пытаясь стянуть одежду в крохотной импровизированной раздевалке, а затем с трудом втискивая ногу в штанину. Наконец он вывалился из кабинки в полном облачении. «Все в порядке?» — спросил Дэни у мужчины, справлявшего малую нужду и глядевшего на него во все глаза. Кивнув, тот продолжил следить за гигантской пандой, изучающей себя в зеркале и не заметил, что на несколько дюймов промахнулся мимо писсуара. Дэнни вышел из туалета и побрел по парку в поисках подходящего места для выступления. Он решил пока держаться подальше от других артистов, отчасти из-за неуверенности, а отчасти из страха в первый же день ввязаться в спор за территорию. Появившись без приглашения, не представившись и не попросив взять его под крыло, Он мог нарушить какой-нибудь негласный кодекс чести и нарваться на тумаки или, как минимум, косые взгляды. Выбрав место на порядочном отдалении, но настолько близко, чтобы заметить, если понадобится сорвать когти, Денни бросил сумку с одеждой на траву и поставил перед собой открытый пластиковый контейнер. Положив туда несколько монет, он нервно поправил костюм и замер в нерешительности. Словно почуяв его страх, прямо перед ним возникла маленькая девочка. Ее мама чуть подотстала. Несмотря на невинный облик ребенка, желтая платье, голубые очки и собранные в две косички волосы, Дэнни ощутил легкий испуг. Девочка молча ждала его дальнейших действий. Жонглировать и играть на гитаре Дэнни не умел, да и кота, которого можно посадить на плечо, у него не было. Поэтому он сделал единственное, что пришло в голову — помахал. Девочка смотрела на него широко распахнутыми глазами. Такими они казались из-за толстых стекол в очках, а вовсе не потому, что ее удивила странно пахнущая панда. Идеи иссякли, а смущение лишь крепло. Дэнни снова помахал. Девочка обернулась к маме. Та улыбнулась, словно извиняясь, Достала из сумки кошелек и протянула дочке немного денег. «Это мне?» — спросил Дэнни, когда девочка подошла ближе, сжимая пальцами монету в один фунт. Но вместо того, чтобы отдать деньги ему, девочка, зачарованная видом мелочи в контейнере, быстро сгребла ее и сунула в карман. Мама все еще, улыбаясь, безучастно наблюдала за происходящим. «Эй!» — воскликнул Дэнни, инстинктивно хватая девочку за руку. Та закричала, да так громко, что несколько человек остановились и обернулись. «Тамара!» — завопила мать. «Убери от нее руки, извращенец!» Женщина подбежала и сгребла дочь в охапку. «Она украла мои деньги», — заявил Дени. «Плохой дядя меня потрогал», — выла девчонка. «Я ее не трогал», — возмутился Дени, обращаясь к прохожим, один из которых уже снимал его на телефон. «Ну, то есть трогал, но не в том смысле». Добавил он, изобразив в воздухе кавычки, чем только усугубил свое положение. «Скажите спасибо, что я не вызвала полицию!» — воскликнула мать. «Это вы скажите спасибо, что полицию не вызвал я!» — отозвался Дэнни, тыкая пальцем в мех на груди. «Я тут пострадавший!» «Пострадавший!» — фыркнула мамаша и указала на дочь. «Ей всего пять! Столько же было мальчику из Омена!» «Вы что?» «Назвали мою дочь Антихристом?» Женщина повернулась к парню с телефоном. «Вы это записали? Он назвал мою дочь Антихристом!» «Не могли бы вы перестать снимать?» — попросил Денни. «Ни за что», — бросил прохожий. «Я это на YouTube выложу». «Что значит Антихрист?» — пропищала девчонка. «Ничего, милая», — ответила мать. «Идем подальше от плохого дяди». Женщина гордо удалилась, уводя дочку за собой. Та обернулась на ходу и, буквально на мгновение, перестав театрально всхлипывать, нагло ухмыльнулась Денни. Тот поднял свой контейнер и вздохнул. Не хватало больше половины денег. Однако точно посчитать Денни не успел. Неизвестно, откуда выскочивший маленький мальчик пнул его в голень. Контейнер упал, и монеты разлетелись во все стороны. Дэнни схватился за ушибленную ногу и стал в припрыжку собирать мелочь. Мальчик хихикнул и снова его пнул. «Прекрати!» — рявкнул Дэнни. Он замахал стоявшему неподалеку огромному мужику в слишком тесном костюме, но тот был слишком занят. Отчитывал по телефону какого-то Дейва, называя его некомпетентным придурком и не обращал на сына ни малейшего внимания. Мальчик поднял двухфунтовую монету и поманил Дэнни. «Отдай!» — закричал тот. Мальчишка помотал головой. «Отдай сейчас же!» — отчеканил Дэнни, стараясь изобразить строгого отца. Пацан вроде бы пошел на попятный и протянул пухлую ладошку, но как только Дэнни попытался забрать монету, отдернул руку и опять заехал ему по голени, а затем, неистого хохоча, Убежал показать папе монетку, которую только что нашел на дорожке. Дэнни устало опустился на четвереньки и стал шарить по земле в поисках мелочи. Он и не заметил, как к нему приблизились другие дети, пока их ботинки не оказались прямо у него перед носом. «Ты кто?» — спросили красные ботинки. Они принадлежали девочке не старше шести лет, прижимавшей к груди веслоухого зайца. «Барсук, дурочка!» — ответил ее брат с такими же рыжими волосами и веснушками, как и у сестры. «Не люблю барсуков!» — заметила девочка. «На самом деле я панда!» — Дэнни поднялся на ноги и отряхнулся. «Не люблю панд!» — нахмурилась сестра. «А ты знаешь кунг-фу?» — спросил брат. «Панды не знают кунг-фу». «А кунг-фу панда знает!» — настаивал мальчик. «Кунг-фу панда?» «Ненастоящая панда», — покачал головой Дэнни. «Ты тоже!» Тут нечего было возразить. «Покажи кунг-фу», — велел брат. «Да, покажи кунг-фу», — заныла сестра. «Нет». «Почему?» — протянула девочка. «Потому что не умеет», — заявил мальчик. «Точно», — подтвердил Дэнни. «Ты худшая панда на свете». «Ладно, понял. Смотрите». Дэнни изобразил несколько жалких ударов из карате. «Довольны?» «Фигня!» — бросил брат. «Фигня!» — повторила сестра. Мальчик указал на другую сторону парка. «Там волшебник творит магию». «Ну и молодец!» — ответил Дэнни. «Заставь меня исчезнуть!» — потребовала девочка. «Да если бы я мог». «А жонглировать умеешь?» — не унимался мальчик. «Там парень жонглировал». «Да, пожонглируй!» «Слушайте», — Дэнни показал им монету, — «вот 50 пенсов. Берите и уходите». 50 пенсов каждому?» — уточнил мальчик. «Хочу фунт!» — заявила девочка. Вздохнув, Дэнни потряс коробку, словно пытался намыть золото. «Вот, два фунта. Один тебе и один тебе. А теперь, пожалуйста, уходите». Дети выхватили деньги и убежали на ходу, споря, чья монета больше. Дэнни опустился на ближайшую лавочку и закрыл лицо руками. Неизвестно, сколько он так просидел, пока вдруг не раздался скрип дерева, кто-то устроился рядом. Подняв голову, Дэнни увидел уличного музыканта с котом на плече и папироской в руке. На животном был стильный фиолетовый кардиган, тогда как на самом артисте потрепанный твидовый пиджак, сбившаяся на бок бабочка, розовые вельветовые штаны и невысокий цилиндр с голубиным пером. Гитарист немного напоминал пугало, только из кармана торчало не солома, а табак для самокруток. «Как ты заставил его так сидеть?» Дэнни кивнул в сторону кота. «Милтона?» — переспросил музыкант, не отрывая взгляда от самокрутки. «Он сам туда залезает. Притворяется, будто ему нравится вид, но я-то знаю. Он просто наслаждается чувством собственного превосходства». Он протянул Дэнни ладонь. «Тим?» — представился музыкант. Дэни. «Первый день?» — спросил Тим, пожимая ему руку. «Скорее последний». Все так плохо?» «Ну, смотри. Меня обозвали извращенцем, несколько раз пнули. У меня меньше денег, чем было, когда я начал, а начал я 20 минут назад». «Очень похоже на мой первый день», — вздохнул Тим. Серьезно? «Ага. Ну, извращенцы меня не обзывали. Но я слышал много других обидных слов. «Бомж», «студентишка». «Мудикантик», что бы это ни значило. Он лизнул палец и постучал по сигарете, чтобы горело ровно. «Погоди-ка, а почему тебя обозвали извращенцем?» Я схватил маленькую девочку. Дэнни пожал плечами. «Подумаешь». Тим ответил не сразу. «Понятно». «Да не в том смысле», — спохватился Дэнни. «Она стащила у меня деньги, я поймал ее за руку, а все раздули из мухи слона. С такими вещами надо быть поосторожнее». Можно и лицензию потерять». «Лицензию?» «Лицензию уличного артиста», — пояснил Тим. Дени нахмурился. «У тебя же есть лицензия? Так ведь?» «Естественно». «Нет у тебя никакой лицензии, да?» «Нету». «Тогда лучше обзаведись ею, пока копы не заявились. Они обожают ловить незаконных уличных артистов. Для них мы немногим лучше попрошаек». «Разве есть разница?» «Слушай, получи-ка ты лицензию». «Без нее ты просто чудак в костюме». «А с ней?» «Чудак в костюме, но с лицензией», — пожал плечами Тим. «Это долго?» 5-6. «Пять-шесть недель», — ахнул Дэнни. «Месяц, если повезет. «Я не могу ждать так долго». «Выбора у тебя особо нет», — заметил Тим. «Ну, разве что ты знаешь кого-нибудь, кто может достать поддельную лицензию». Он выпустил колечко дыма размером больше пончика. Милтон проводил его таким взглядом, будто хотел съесть. «Куда ты так торопишься?» «Я уже два месяца не плачу за квартиру, и...» «Если не отдам долг в ближайшие шесть недель, мой домовладелец, а я начинаю думать, что он дьявол воплоти, или, по крайней мере, его близкий родственник, отметелит меня и выселит нас». А «Вас?» «Нас с сыном». «И ты решил стать...» Тим указал на костюм Дэнни, но не сумел подобрать нужных слов. «Пандой». «Точно», — Кивнул Тим, хотя явно сомневался. «И ты хотел решить проблему, нарядившись пандой?» «Нет, я хотел решить проблему, вкалывая настройки сверхурочно. Но меня уволили, и тогда я попытался найти новую работу. Но не смог. А потом увидел, сколько вы, ребята, зарабатываете, и подумал, к чёрту все, терять-то мне нечего». Некоторые артисты неплохо зарабатывают, но с помощью таланта и трудолюбия. Если хочешь преуспеть, нужно хорошее шоу. «Шоу?» «Ну да. Что ты умеешь делать?» «А этого недостаточно?» Дэнни указал на свой костюм. «Ага, достаточно, чтобы тебя выселили. Ты умеешь играть?» «Например, в бадминтон?» уточнил Дэнни. «Я имею в виду музыкальные инструменты». «А, тогда нет». «Танцуешь?» «Примерно так же, как и владею кунг-фу». «Ты владеешь кунг-фу?» не -а. «Тогда заведи кота», — посоветовал Том. «Мой приятель так и притягивает деньги. Все его обожают». «Ну, кроме Эль Магнифика. Ему кот не очень нравится». «Эль Магнифика?» — не понял Дэнни. Тим указал на фокусника. Он тот парень. Редкостный чудак. Считает себя настоящим волшебником, вроде Гэндальфа какого-нибудь. На прошлой неделе пытался поджечь Милтона». «Каким образом?» — удивился Дэнни. «Силой мысли» — Тим постучал по виску. На твоем месте я бы держался от него подальше. В голове у него больше тараканов, чем в грязном чулане». «Спасибо, что предупредил». «Не за что. Возьми себя в руки и придумай шоу». Тим отбросил сигарету щелчком пальцев. «И последнее», — добавил он, вставая. «Никогда не оставляй вещи без присмотра. Тут народ такой. все сопрут и глазом не успеешь моргнуть». «Понял», — кивнул Дэнни. Еще раз спасибо». Он проводил музыканта взглядом, снова удивляясь тому, как спокойно сидит у него на плече кот. А потом вдруг вспомнил про оставленную в сторонке одежду. Подскочив, он бросился туда, где ее положил, но было слишком поздно. Сумка пропала.